Глава двенадцатая Той ночью мне снилось свидание с мужем. Я сидела в застекленной кабинке и разговаривала с Пашкой по телефону. Пашка смотрел на меня каким-то несчастным, затравленным взглядом и просил у меня прощения. В его глазах читались страх и нервозность. Он был какой-то страшный, остриженный, чересчур нервный и даже немного агрессивный. Я сразу отметила, что Паша похудел. Я смотрела на расчесанное тело и чувствовала свою вину, ведь мотает срок он, а не я. Мне показалось, что у мужа началась чесотка. Он со мной разговаривал и постоянно чесался. Я плакала и спрашивала о его язве. Он просил побольше сигарет и чая, а я жаловалась на женщин, которые принимали передачи. Они не хотели передавать таблетки от язвы, а договориться с ними было практически невозможно. Еще он попросил, чтобы я обязательно передала ему салфетки и туалетную бумагу. Он пожаловался, что с этим страшная напряженка. В идут газеты и журналы. Пашка сказал, что от того, что камера не проветривается, у него на ногах появились какие-то болячки. Во всех кабинках было безумно шумно. Кто-то кричал, а кто-то плакал. Когда Павел уходил, я схватилась за сердце и зарыдала. Он обернулся, и я не могла забыть этого взгляда. Он попытался мне улыбнуться, но эта улыбка была такой неестественной и вымученной, словно он возвращался не в камеру, а шел прямо на эшафот. Я проснулась от звонка мобильного телефона, потерла глаза и дотянулась до трубки. На экране высветился незнакомый мне номер. Первые секунды я не могла поверить в происходящее, на том конце провода послышался голос Пашки. — Паша, ты? — Я, любимая. — Как же так? — — Света, жена моя, я не пойму, что случилось. Жорж пропал, — взволнованно заговорил Пашка. — Следователь предлагает мне своего адвоката, но зачем мне ментовский адвокат? Все, чем он может мне помочь, так это засадить меня по полной программе. Ты же понимаешь, что без толкового и грамотного адвоката мне не выкарабкаться. Срочно найди Жоржа. На счету не просто каждый день, а каждая минута. Его телефон недоступен. Он обещал освободить меня как можно быстрее. Куда он подевался, черт бы его побрал. Когда выйду на волю, я с ним разберусь и покажу Кускину мать. Я ему лоботрясу устрою. Я лишу его адвокатской деятельности. «Паша, откуда у тебя телефон?» На минуту я потеряла дар речи. «У ребят взял позвонить». «А что, у вас там есть телефоны?» «Кое у кого есть». «И с них можно звонить?» «Света, здесь вообще не существует слова «можно». Здесь есть, только слово «нельзя». Телефоны запрещены, но кое для кого тут нет ничего невозможного. Я воспользовался чужим телефоном по той причине, что у меня нет другого выхода. Мне начинает казаться, что меня никто не собирается отсюда вытаскивать. «Светлана, срочно найди Жоржа или нового адвоката. Ты уже дала деньги жене сбитого мужика. Ты должна ее подкупить. Тебе уже давно следовало это сделать». От денег никто не отказывается. Если она не берет деньги, значит, нужно увеличить сумму. Светуль, ну не мне же тебя учить. Я ее уже подкупила. Ледяным голосом ответила я. Она на моей стороне. Хоть на этом спасибо. Если она на твоей стороне, значит, и на моей тоже. Света, срочно вытащи меня отсюда. Сними все деньги со счета и дай следакам, сколько потребуется. Конечно, этим должен заниматься адвокат. Это его прямая обязанность, поэтому ищи Жоржа или другого адвоката. Деньги — дело наживное. И собери мне передачу. Передай побольше чифа. — Чего? — Чая. — Ты же не любишь чай. Здесь меняются все привычки. — Пойми, чиф ценится среди заключенных. От него ловишь кайф. Я уже подсел на чиф. Тут не пьет его только тот, у кого слабое сердце. Многие отсюда возвращаются на волю и по-прежнему пьют чиф. Это же заменитель алкоголя. Конечно, на свободе можно купить водки или виски, но многие после тюрьмы все равно пьют чиф. Так что, святоль чифа побольше положи. Без него у меня начинаются сильные головные боли. Чиф тут готовят по-особенному. Он должен настояться и загустеть, как кисель. От него хоть мозги немного мутнеют, окружающая тебя действительность кажется не такой удручающей. Некоторые для усиления эффекта предварительно глотают таблетки димедрола. Ты даже представить себе не можешь, как они от этого счастливы. Это же такая гадость. Светуль, но ведь чем-то надо разнообразить тюремную жизнь. Что ж ты теперь всю жизнь чив пить будешь? Когда выйду на свободу, буду соскакивать с него постепенно. От него зубы черные, как смола, ты же зубы все потеряешь. Тут есть свои способы отбеливания. Ребята берут таблетки активированного угля, дробят и полученным порошком чистят зубы. Это не запрещено. И что, помогает? Еще как! Так зубы не только чернеют, они же крошатся и разваливаются. Светуля, это уже мелочи жизни и издержки от ситки. Положи еще майки, трусы и носки. Только купи новые, ношные могут не принять. Тетки, принимающие пакеты, слишком ушлые. Вес передачи не должен превышать восьми килограммов. — Как твоя язва? — задала я вопрос с дрогнувшим голосом. — У вас там есть врач? — На больничку посылают только в очень тяжелом состоянии. Тут не приходится ждать сочувствия от тюремного персонала. Тут есть фельдшер или, как его здесь называют, лепила. Знаешь, в СИЗО даже желудок начинает воспринимать омерзительную пищу от одного вида, который уже может стошнить. Получается, что человеческий организм ко всему привыкает. Даже к тому, к чему на первый взгляд привыкнуть просто невозможно. Тут нет такого понятия, как «вкусно» или «невкусно». Тут есть такое понятие, как «надо», чтобы организм не съел сам себя. Когда я в первый раз увидел тюремную пищу, у меня появилось сильнейшее желание отдать ее на экспертизу и узнать, из чего она состоит и можно ли ее допускать к употреблению. Крайне неприятно видеть, как мои сокамерники находят в баланде осколки стекла, мусор или крысиный хвост. О, Боже! — поморщилась я. А что ты думала? Тут и такое встречается. Да и вода здесь практически непригодна для питья. Страшно представить, по каким трубам она протекала, прежде чем сюда попасть. Она мутная, окрашена в рыжий цвет. Прямо не вода, а какая-то непонятная слизь. Основным развлечением в камере являются шашки и кости, сделанные из хлебного мякиша. Пашка тяжело вздохнул и добавил. — Света, ты должна сделать все возможное и меня отсюда вытащить. Ты слышишь? — Слышу, — глухо ответила я. — Вся надежда только на тебя. В тот день, когда ты сидела за рулем, была плохая видимость и шел сильный дождь. Ты сказала мне о том, что нуждаешься в моей помощи. Я бросился тебе на помощь, не раздумывая ни минуты. Я сел за тебя. Теперь в твоей помощи нуждаюсь я. Паша напомнил мне, что же произошло на самом деле. В надежде, что у меня проснется совесть, я приступлю к решительным действиям. Пойми, сидя здесь, я ничего не могу изменить. Я знаю, что тебе сейчас тоже не сладко, но мы ведь любим друг друга. А это главное. Ты же моя жена, единственная и неповторимая на всю жизнь». Женам других заключенных сейчас тоже очень сложно. Они крутятся как могут, работают на трех работах, чтобы были деньги на передачи, стоят в диких очередях, приезжают издалека, унижаются перед администрацией, выслушивают различные оскорбления. Любимая, потерпи, скоро этот кошмар закончится. Мне здесь тоже нелегко. Я и представить себе не мог, что буду запертым в четырех стенах. Здесь целыми днями нахожусь под психологическим и физическим давлением. Следак постоянно путает показания, и, как назло, Жорж куда-то пропал. Но меня бережет твоя любовь. Она мне помогает. Мы же с тобой близкие люди. Срочно разыщи Жоржа или найди другого хорошего адвоката. Заплати кому надо, но вытащи меня отсюда как можно быстрее».